Между тем правительство поставило гарнизон в прежнем владении Ропроя, Инверснейде. развалины укреплений можно сейчас еще видеть на полпути между Лох-Ламондом и Лох-Кэтрин. Но и это военное вмешательство не обуздало неугомонного Макгрегора. Он неожиданно напал на маленький форт, разоружил солдат и снес укрепление. Позднее форт был восстановлен и снова захвачен Макгрегорами под командой племянника Ропроя Глунду накануне восстания 1745-1746 годов. Наконец, после прекращения гражданской войны, форт Инверснейт был восстановлен в третий раз, и когда мы застаем там начальником знаменитого генерала Уолфа, Воображения наши осаждают многообразные воспоминания о различных временах и событиях. Сейчас форт окончательно упразднен. Роб Рой продолжал теперь свои действия уже не как явный грабитель, а как своего рода агент полиции, сборщик черной дани, по выражению шотландцев. Сущность этого сбора описана в романе «Уэверли» и в примечаниях к настоящему труду. Здесь можно привести ее характерные особенности, как их рисует мистер Грэм Гартмор. Смута и беспорядки в стране были так велики, а правительство так мало было этим озабочено, что здравомыслящие люди вынуждены были прибегнуть к позорным и постыдным договорам о Черной Дании, чтобы до некоторой степени себя обезопасить. С лицом, держащим самую тесную связь с грабителями, заключается договор – в силу которого ему выплачивается ежегодно известная сумма денег, чтобы грабежи не касались помеченных в договоре земель. Из собранных таким образом средств человек платит одним ворам за то, чтобы они возвращали владельцам угнанный скот, а другим за то, чтобы они воровали, создавая необходимость в соглашении о черной дани. Поместье дворян, отказывающихся заключить договор или поддерживать этот разорительный обычай, подвергаются ограблению со стороны той части охраны, которой положено грабить, и таким образом владельцев принуждают прибегнуть к ее покровительству. Главарь грабителей величает себя капитаном охраны, а его бандиты именуются охраной. И так как это дает им некое законное право свободно разъезжать по чужим владениям, они получают возможность свободно причинять любое зло. Рассеянные по горам отряды составляют довольно значительную вооруженную силу. Это люди, с детства привыкшие к трудам походной жизни и могущие при случае выступить в качестве войска. Люди невежественные и восторженные, стоящие в полной зависимости от вождя или ленлорда, в делах совести, руководимые католическим патером или священником, нонконформистом, не владеющие никакой собственностью, «Подобны глине, из них лепи что хочешь». Они ничего не боятся, так как им нечего терять, а потому их легко вовлечь в любое предприятие. Ничто не может ухудшить их положение, смута и беспорядки соблазняют их в их распущенности, потому что позволяют им улучшить его». Так как сбор «Черной Дани» явно поощрял грабеж и сильно препятствовал отправлению правосудия, то в главе 2 статута 1567 года он был объявлен тяжким преступлением как со стороны взимающего эту дань, так и со стороны плательщика. Все же я думаю, что в каждом отдельном случае применению этого сурового закона мешало безвыходность положения, и люди по-прежнему предпочитали подчиниться незаконным поборам, нежели идти на риск полного разорения. Так же, как в наши дни – трудно или невозможно помешать человеку, если у него украли крупную сумму денег договориться с ворами о частичном возврате украденного. В каком размере Роб Рой взимал дань, мне не довелось узнать. До нас, однако, дошел официальный договор, по которому его племянник в 1741 году обязался перед некоторыми владельцами поместья в графствах Перт, Стерлинг и Дамбертон возвращать украденный у них скотт или уплачивать им его стоимость не позже, чем через полгода после заявления о пропаже при условии, что такое заявление будет сделано достаточно быстро, за что владельцы со своей стороны обязались выплачивать 5% с оценочной стоимости своего имущества. Страховка не слишком тяжелая. Мелкие кражи в договор не включались но кража лошади или одной коровы или свыше шести голов мелкого рогатого скота подпадала под соглашение. Эти договоры приносили Ропрою значительный доход как деньгами, так и скотом, и разбойник отдавал его на общественные нужды, ибо он также любил показать себя щедрым в общественных делах, как благодетелем в частных. Священник прихода Балквиддер по имени Робисон одно время грозил прихожанам всяческими карами, если ему не повысят оклад. Роб Рой при первом же удобном случае уверил священника, что ему лучше воздержаться от новых вымогательств, и священник понял намек. Но в порядке некоторой компенсации МакГрегор каждый год дарил ему корову или жирную овцу, и говорят, сомнения в том, как достались они дарителю, не тревожили совесть почтенного джентльмена. Следующий рассказ о том, как вел себя Роб Рой, когда к нему обратился один из его контрактантов, представил для меня большой интерес, потому что я услышал его от очевидца, одного старика из Леннокса. Но поскольку в рассказе нет ярких эпизодов, и поскольку его, конечно, не будет сопровождать полуиспуганный, полусмущенный взгляд, с каким рассказчик передавал свои воспоминания, то, боюсь, перенесенный на бумагу, он не произведет впечатления».